Глава одиннадцатая. Оружие. Я смотрел на стопку папок, в которых содержались документы по операции «Одиссей», и думал, как же не хочется всем этим заниматься, но надо. Десять дней я дал себе, чтобы прийти в минимальную рабочую форму, хотя бы для сидячей и бумажной деятельности. Разговор с Камо закончился очередным обмороком, после которого я десять дней не делал ничего, наслаждаясь семейной жизнью. Николай тоже меня не дергал, давая время на восстановление. Сегодня с утра решил немного поработать, ознакомиться с контурами операции и имеющейся информацией. Тер Петросян, кстати, предложение принял и сбежал. Посмотрим, что он окончательно решит. Баку и Тифли жандармы и полиция обложили плотно. Тяжело вздохнув, Я взял первую папку. Историческую, так сказать. Нет ничего нового под луной. Вот и идея закупки революционерами оружия и его переправки в нужное место морем отнюдь не новая. Еще в 1863 году, когда готовилось польское восстание, русские патриоты, такие как Герцен, Огарев, Бакунин, собравшиеся вокруг колокола, решили помочь полякам. Требовалось оружие. Доставить его в Польшу из Лондона можно было только морем. Одновременно с доставкой оружия, порядка двух с половиной тысяч винтовок и четырех разобранных пушек, планировалась морская экспедиция боевого отряда польских эмигрантов из Парижа и Лондона. Целью экспедиции была высадка десанта на Балтийском побережье, доставка оружия восставшим крестьянам Литвы. Планировалось, серьезно усилив их борьбу польским десантом, отвлечь часть русских войск из Польши. Лондонский представитель польского повстанческого правительства Цверцакевич зафрахтовал британский пароход «Уорд Джексон», нашел и военного руководителя экспедиции полковника Теофила Лапинского, долгие годы сражавшегося в рядах горцев против русских войск на Кавказе. Вся организация этой экспедиции и закупки оружия проходили вне элементарной конспирации. В результате. В русском меди и МВД знали о предполагаемой экспедиции еще задолго до отправки парохода. А когда 22 марта Уорд-Джексон, имея на борту 200 повстанцев и оружие, отошел от берегов Англии, за ним последовал русский военный клипер «Алмаз», который отследил путь повстанцев до Гельсенборга. Там Уорд-Джексон, приняв на борт Бакунина, должен был следовать к Паланге где предполагалась высадка польского десанта, который должен был соединиться с литовскими отрядами Сераковского. Однако силы повстанцев в это время уже были разбиты, а сам Сераковский, тяжело раненный, взят в плен. Правительственные же войска готовили экспедиции, соответствующий прием. Получив из Лондона сообщение об этих событиях, руководители экспедиции решили плыть к Готланду, с тем, чтобы там послать на разведку две рыбацкие лодки которые могли бы выяснить место и возможность высадки и передачи оружия. Однако капитан Уорд Джексон, понимая опасность положения, принял свой план действия. Он довел пароход до Копенгагена, где вместе с командой покинул судно. Новый капитан смог довести пароход лишь до шведского порта Мальмё. Здесь шведское правительство, по требованию российского посла, задержало пароход пассажиры-повстанцы вынуждены были сойти на берег. Из имеющихся в папке бумаг было видно, что российский МИД и МВД вели за русскими патриотами и поляками в эмиграции плотное наблюдение. За Бакуниным, который должен был стать народным представителем морской польской экспедиции, вели слежку на всем его маршруте – Копенгаген, Лондон, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Гельсингборг, Мальмё. А тот ничего не заметил. Вот доклад агента Дашкова из Стокгольма от 22 марта 1863 года. Читаю. Бакунин, под именем канадского профессора Суле, возвратился сюда вчера из Готенбурга и из Мальмё, куда он прибыл на пароходе Уорд-Джексон. Почти два месяца поляки провели в Мальмё. Шведские власти закрыли глаза на то, что оружие с парохода было вывезено, после чего смысл держать под арестом пароход – пропал. Политика, однако. В то время шведы активно поддерживали революционные движения поляков, прибалтов и особенно финнов, надеясь вернуть исконные земли под свою корону. 4 июня Лапинский погрузил свой отряд на освобожденный от ареста пароход и объявил шведским властям, что они возвращаются в Лондон. На самом деле поляки получили приказ высадить десант на перешеек Куришгав и выгрузить там оружие для литовских повстанцев. Выйдя на рейд, Уорд Джексон встал на якорь. Ночью к нему подошла шхуна «Эмилия», нагруженная оружием и боеприпасами, на которую переместились участники экспедиции. Обманув таким образом возможных преследователей, шхуна взяла курс в сторону Пруссии. 11 июня поздним вечером Экспедиция достигла места предполагаемой высадки. Море было бурным, и шлюпки, в которые погрузились 32 человека, перевернулись. Лишь 8 человек смогли продержаться на воде, когда их, наконец, подобрала спасательная шлюпка со шхуны. Я отложил в сторону папку с эпопеей польских эмигрантов и взял другую. Здесь, судя по описи, были донесения по предполагаемым фигурантам новой попытки снабдить оружием будущих участников восстаний. Начал читать, делая отметки на листке, чтобы потом сравнить мысли и предположения с планом операции «Одиссей», суть которой состояла в захвате пароходов с оружием и их переправке в Ирландию с добровольцами на борту, которые готовы были отдать свои жизни за независимость этой гордой страны. Список добровольцев внушал уважение. Четверо потомков генерал-фельдмаршала Петра Ласси, двое – продолжатели рода генерала от инфантерии Бориса Ласси. 18-летний Теренци О'Брайен де Ласси и его 15-летний брат Патрик. Все шестеро – графы, то бишь ваше сиятельство. Еще два графа – это уже из семейства ирландских графов О'Рурков. Генерал Джозеф Орурк потомок кельтского вождя по имени Рурк, который был властителем Коннахта, то есть всей западной части Ирландии. Позже их земли звались брефни Орурк. они простирались от Слайго на западном побережье до городка Келли в графстве Мид. Так вот, этот генерал, герой Отечественной войны 1812 года, входил в свиту Александра I, когда вышел в отставку получив в Минской губернии земельный надел, в 1848 году ходатайствовал перед царем, чтобы ему и его потомкам было разрешено именоваться ирландскими графами. Николай I начертал на прошении «Так тому и быть». Так в Белоруссии появились ирландские графы. И вот двое его потомков тоже в отряде добровольцев. А вот тут внук полного русского адмирала шотландца Кроуна Роберта или Романа Васильевича по-русски. Этот замечательный человек знаменит тем, что, будучи командиром катера «Меркурий» во время войны со Швецией 1788-1790 годов, взял на абордаж Брикс Снапоп, а потом заставил сдаться 44-пушечный фрегат «Венус», захватив в плен почти 300 человек экипажа. Его младший сын Василий Романович с одобрения российских военных кругов помогал ирландским революционерам в борьбе против наглов и пропал без вести в 1849 году на Изумрудном острове. А теперь внук адмирала Николай Фомич, который служил на броненосце Петропавловск, практически вместе со мной прибыл из порта Артура, чтобы продолжить дело своего дяди. И таких именно добровольцев набралось больше двух сотен, причем все свободно говорили на ирландском и английском. Оставалось их обучить АЗАМ диверсионно-подрывной деятельности, подготовить документы, разработать план захвата пароходов, доставки оружия в Ирландию и подготовить пути отхода. Многое уже было сделано без меня по одному из этапов давно разработанного плана, когда в САСШ отправляли ирландца и горца к Джеймсу Конноле, Там были наброски формирования отряда из добровольцев, их обучения и переправки вместе с оружием в Ирландию. Для этого была организована небольшая закрытая база по подготовке этого специального подразделения недалеко от школы боевых пловцов. Только вот план немного изменился. Оружие теперь добровольцы должны были добыть сами. А для этого необходимо разработать планы захвата пароходов которые от одних революционеров уплывут к другим. А оплатят это все английская и японская разведки. Мне же император поручил разработать эти планы хотя бы в черне. Времени оставалось немного. Открыл следующую папку. Начал перебирать бумаги, пытаясь сложить отдельные пазлы в общую картину. Итак, пока я ехал еще в командировку,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 Конференция приняла декларацию, призывающую к установлению демократического строя в России, при этом не уточняя, будет ли Россия монархической или республиканской. Но не смогли делегаты прийти к общему мнению, как и не смогли прийти к общему решению о методах достижения поставленной цели. Из-за этого участники конференции не сумели договориться о создании совместного центрального бюро для оппозиционных сил. Но на этой конференции прошло разделение партии на тех, кто принял деньги от японцев, и тех, кто отказался. Не взяли меньшевики и союз освобождения. Остальные готовы были освоить любые суммы на нужды революции от кого угодно. Наиболее активными и высокооплаченными агентами полковника Акаси стали основатель и руководитель революционной партии социалистов-федералистов Грузии Георгий Габриэлевич Дезаканишвили и Конни Целиакус, учредитель и руководитель финской партии активного сопротивления. Именно Конни и организовал лондонскую конференцию в июне 1903 года. Кстати, Дезаканишвили получал в месяц от Акасси наличкой сумму, эквивалентную по курсу в 750 золотых рублей, а Целиакус – целую тысячу что втрое превышало жалование заведующего заграничной агентурой Департамента полиции. Не жалели и денег. А сейчас эта парочка, опять же на японские деньги, организовывала закупку оружия, а также средств его доставки в Российскую империю. Насколько смогли установить наши агенты, Дезаканишвили приобрел в Швейцарии в середине июля 25 тысяч винтовок «Веттерли» и свыше 4 миллионов патронов к ним. Данные винтовки были сняты с вооружения швейцарской армии и лежали на мобилизационных складах. Винтовки пусть и старенькие образца 1868 года, но, как и у Винчестера, имели магазин на 11 патронов и скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Надежная машинка. Их на сегодняшний день вместе с патронами уже доставили в Лондон. Кроме этого, видимо, с помощью английской разведки революционерам удалось приобрести полторы тысячи новеньких револьверов Веблей и 150 тысяч патронов к ним. Пока все это оружие хранилось на портовых складах столицы бритов, где у нас после известных событий были очень слабые разведпозиции из-за отсутствия людей. Тем не менее удалось установить, что треть этого серьезного арсенала решено было отправить через Черное море в Поти и Батуми а остальное через Балтику, в Палангу, откуда оружие пойдет уже по земле в Польшу и Финляндское княжество. В настоящий момент стараниями Литвинова, того самого Максима Максимовича, который в моем прошлом будущем был министром иностранных дел СССР, прорабатывался вопрос о приобретении английского парохода «Сириус», который, загрузившись оружием в Лондоне, должен был идти в поте, где на внешнем рейде его будут ждать баркасы, чтобы раскидать оружие по Кавказу. Неприятной для меня информацией стали сведения, что одним из баркасов должен был руководить Джугашвили. Конни Целиакус с помощью делового партнера одной японской фирмы уже приобрел небольшой, на 315 тонн грузоподъемностью, пароход Джон Графтон. Тут же судно было перепродано лондонскому виноторговцу Дикенсону. А затем появился новый владелец, американец Мортон. Во время этих сделок судно получило новое название «Луна». Также было установлено, что в настоящее время идут переговоры о покупке японского судна «Ункай Мару», который стоит в Марселе, и еще двух паровых яхт. Видимо, партия винтовок в 25 тысяч и 1000 револьверов — это не все оружие, о котором нам известно, иначе Зачем революционерам столько плавсредств? Итак, имеем пять плавсредств, которые необходимо захватить. Пока на них английские команды, но у тех, что пойдут на Балтику, экипажи будут заменены в Копенгагене на латышей из прибалтийской латышской социал-демократической рабочей организации. А вот будут ли менять экипаж на Сириусе, пока неизвестно. Единственное, что приходит в голову, Захватывать суда необходимо в доке Royal Victoria, на складах которого хранится сейчас оружие. Но они же не будут грузиться одновременно. Или будут? Как же не хватает данных? Ладно, предположим, что нам удалось захватить судно. Вопрос, кто их поведет? Вряд ли английские экипажи захотят доставить оружие в Ирландию, понимая, против кого оно будет повернуто. Возвращаемся к списку добровольцев. Сколько у нас имеется морских офицеров? Какой у них ценз? Смогут довести судно до Дандолка, где будут ждать в Фении? Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. А информации для ответов на них маловато. Стрельнуло в виске, а это предвестник сильной головной боли. Надо прерваться на полчасика. Граф Эверест Патрикеевич Орурк с позывным «Гора» Крепко держась за леер, смотрел, как форштевень парохода «Сириус» режет крупные волны Ирландского моря, приближаясь к заливу Дандолк. Если бы кто-нибудь еще четыре месяца назад сказал ему, что он, ведущий инженер путей сообщения, коллежский асессор, автор книги «Таблица умножения», в которой собрано 989 таблиц произведений всех трехзначных чисел на двузначные, любящий муж и отец, вместо Курской губернии окажется в Ирландском море на пароходе, перевозящем оружие для вооруженного восстания фенеев, то он рассмеялся. Все началось с посещения его дома неприметного на внешний вид мужчины, который представился служащим аналитического центра коллежским секретарем Гореловым Николаем Васильевичем. Грозная бумага, подписанная самим императором, и Орден Святого Владимира IV степени – заставили отнестись к этому невыразительному внешнему мужчине с должным вниманием. Особенно после того, как гость взял подписку о неразглашении сведений, которые ему станут известны. За нарушение наказание одно смертная казнь. А предложил Гарелов не больше, не меньше, поучаствовать в деле борьбы за независимость Ирландии, родины его предка, графа Корнелиуса Орурка, который в 1760 году вместе с братом Джоном прибыл ко двору Петра III. Напомнил Николай Васильевич и о том, что род графов О. Рурк идет от Артура, сына Рурка, короля Каннаутского в Ирландии в XI веке, который владел всей ее западной территорией. Но основной причиной, по которой данное предложение было высказано, была специальность Эвареста, Секретной операцией, проводимой аналитическим центром при его императорском величестве, был необходим грамотный инженер-путеец, отлично разбирающийся во всей этой кухне. Кроме того, за Эвереста Патрикеевича просили хорошо знающие его люди. В спецшколе, которая находилась на одном из полуостровов Финского залива, недалеко от бывшей крепости Тронгзунд, Эвересту узнал об одном из рекомендателей – Им оказался троюродный брат граф Евгений Вальдемарович Орурк, отец которого был членом Государственного совета. Евгений, будучи капитаном и командиром седьмой горной батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, также решил поучаствовать в этой авантюре. Заодно и брата порекомендовал, когда узнал, что требуется инженер-путеец. А в Лондоне Эварест встретился с еще одним троюродным братцем Карлом Ипполитовичем который куда-то пропал два года назад из столицы, после того, как с отличием окончил Санкт-Петербургский университет. О его судьбе ничего за все это время не смог узнать его отец, граф Ипполит Орурк, который был генерал-майором и командиром дивизии. Хотя и граф Вальдемар, как выяснилось, ничего не узнал о племяннике, несмотря на свое положение. А Карл Ипполитович, оказывается, отзывается теперь на позывной «Ирландец», и вместе с лидерами Фениев формирует подразделение ИРА, Ирландской Республиканской Армии, а также руководит захватом судов с оружием, которое вместо русских революционеров попадет к бойцам ИРА. Мысли графа вернулись на неделю назад. Он вспомнил, как встретился с Карлом. «Здравствуйте, господа. Меня зовут Ирландец». На время захвата оружия и доставки его в Дандолг являюсь вашим командиром. На чистом английском языке с легким ирландским акцентом произнёс молодой, лет 25, человек с щегольской ниткой, усиков и как дэнди лондонский одетый. Эварес Патрикеевич, как и остальные 11 командиров боевых пятерок, с изумлением смотрели на молодого человека, который, войдя пару секунд назад в комнату конспиративной квартиры, буквально, как говорится, взял быка за рога, сразу приступив к делу. Но если остальные были удивлены молодостью и напором ирландца, то Эварест находился в шоке, узнав в новом командире своего пропавшего два года назад троюродного брата, который между тем уже излагал план операции. Итак, господа, сегодня закончится погрузка оружия на пароходы «Сириус» и «Луна». Сатурн, бывший Ункай-Мару, и две паровые яхты «Меркурий» и «Уран», по данным из Марселя, прибудут сюда через три дня и также будут грузиться в доки «Роял Виктория». Задача двух отрядов по шесть пятерок – захватить сегодня ночью оба парохода и нейтрализовать их команды. Новоявленный командир сделал паузу и обвел твердым взглядом собравшихся. На тренировочной базе вы все неоднократно проделывали эту операцию на судне для тренировок. Суда похожи. Различия есть, но несущественные. Захват облегчается еще и тем, что по сложившейся традиции английского торгового флота, перед выходом в море почти вся команда будет отпущена на берег до двух склянок. Поэтому захват плавсредств начинаем одновременно в 0 часов. Вопросы? «Лоцманы будут, чтобы выйти из Темзы? Или рискнем сами по фарватору пройти?» Задал вопрос командир первой пятерки, состоящей из морских офицеров, которые должны были осуществлять управление одним из судов. «Лоцманы будут. Сразу скажу, надежные люди. За них поручились. А с предателями Фении расправляются просто. Разбивают ломом колени на обеих ногах. Иногда и руки в локтях, оставляя... Человека на всю жизнь колекой. Вот такая суровая местная действительность, господа. Лоцманы доведут до Грейвзинда. Там их высадите. Они и следующую партию плавсредств поведут. Еще вопросы? Нет вопросов, за всех ответил командир первой пятерки. Насколько в аресту было известно, этот мужчина лет сорока был капитаном второго ранга и командиром истребителя на Балтике. Но теперь это был доброволец позывным ГИК, который получил в школе или на курсах. Там каждый из добровольцев получал прозвище, которое почему-то называли позывным. Может, чтобы не обидно было. И дальше курсантов инструкторы школы называли только по позывным. Много нового и интересного узнали на этих курсах. Три месяца пролетели как один день. Первый месяц занятий в большей степени состоял из постоянных марш-бросков, стрельбы, из всех видов оружия, рукопашного боя и изучения минно-взрывного дела. Эваресту этот месяц дался тяжело. Все-таки не мальчик, до сорока всего три года осталось. Да и физическая подготовка была не на высоте. Кроме модной гимнастики Анохина, которой занимался периодически, и это еще мягко сказано, Больших нагрузок граф давно не испытывал. Даже пару раз хотел все бросить, когда мышцы ночью сводило судорогой и от боли готов был лезть на стену. Возникали ощущения, что сейчас мышцы сломают кости, но глядя на таких же старичков, сумел эти курсы все-таки закончить. На втором месяце начались занятия по тактике партизанской войны с применением опыта англобурской войны: засады, подрывы поездов. Здесь уже пригодились и знания Эвареста, который указывал, на каком участке пути их лучше подрывать, чтобы состав полностью сошел с рельсов. Разрабатывали планы нападения на штабы, склады, небольшие гарнизоны, учились выводить из строя целые участки железных дорог, взрывать мосты, линии телеграфно телефонной связи, организовывать диверсии на военно-промышленных объектах, используя как промышленную взрывчатку, так и подручные средства. Чего только стоил состав из бензина и гудрона в стеклянной бутылке с запалом из тряпки, пропитанной тем же бензином или из штормовой спички. Кроме того, на выпускников этих курсов была возложена задача создать агентурную сеть на территории Ирландии. Лучшие топтуны дворцовой полиции обучали курсантов приемом слежки и тому, как от нее избавиться. Обучали основам грима, как накладывать парики, клеить бороды и усы, рисовать шрамы, свежие ссадины и татуировки. В таком виде ездили на практические занятия в Выборг. Научили курсантов и как с помощью подручных средств изготовить поддельные британские документы, учили рисовать обыкновенными ученическими ручками и химическими карандашами, печати и штемпели английский служебный бумаг. За две недели до окончания курса пригнали на базу пароход и начались интенсивные тренировки по его захвату с воды и с земли из морских офицеров сформировали пять пятерок тех кто поведет захваченные плавсредства с оружием из Лондона в Дандолк в основном из моряков были сформированы и группы захвата парохода с воды причем не только с лодок но и вплавь хотя августовская водичка была уже прохладной Но для этого привезли специальные костюмы из прорезиненного материала, которые вместе с теплым бельем позволяли находиться в холодной воде с относительным комфортом. Почему для атаки с воды формировались морские пятерки? Все дело в том, что все морские офицеры в свое время в достаточной мере походили на шлюпках, полазили по вантам и штормтрапам, да и плавать умели практически все. А вот для атаки с земли через трап сформировали пятерки сухопутчиков. Из них же в основном были также отобраны меткие стрелки, которых должны будут уже на месте вооружить винтовками с оптическими прицелами. Им в течение месяца давали отдельные уроки по снайперской стрельбе. И вот, наконец-то, выпускной экзамен, который состоит в захвате трех пароходов и двух яхт, на которых революционеры должны были переправить оружие из Лондона в пределах Российской империи, но, по плану аналитического центра, это оружие пойдет на вооружение бойцов Ира. Эварест вспомнил, как ему удалось переговорить с пропавшим братом, когда все участники совещания вышли из комнаты, а его новый командир попросил остаться. «Карл, это ты?» «Я, Эварест, я». «Но как? Где ты пропадал все это время?» «Дядя Ипполит и тетя Кристина с ума сходят от неизвестности. Да и дядя Вальдемар пытался тебя найти». «Эварест, ты же подписывал бумагу о неразглашении сведений, которые станут тебе известны во время этой операции», с грустной усмешкой произнес младший из братьев. «Так вот, я такую бумагу подписал больше двух лет назад. Потом обучение на спецкурсах, и уже год я работаю с фениями, и являюсь одним из руководителей намечающегося восстания в Дублине, Белфасте и в других городах Ирландии. «А как же родители?» – севшим голосом спросил Эварес Патрикеевич, удивленно глядя на своего младшего троюродного брата. «Отец знает, что я выполняю специальное поручение государя, а для остальных я пропал в столице два года назад. С большой вероятностью стал жертвой разбойного нападения грабителей, «С моей смертью и похоронами, в Неве или Фонтанке». «А как же тетя Кристина?» Эверест почувствовал, что на глазах начали наворачиваться слезы. «Я думаю, что папа ей сказал, но они будут молчать». «Но ты же вернешься?» «Эверест, эта ваша группа будет задействована в восстании до того времени, пока будет идти война с Японией. Потом вы будете переправлены в Россию». Я же останусь в Ирландии до тех пор, пока буду здесь нужен. И сколько это продлится, не знает никто. Да еще и пережить восстание надо, а это будет нелегко. Англичане будут его подавлять со всей решимостью и жестокостью. Ты думаешь, что восстание обречено на провал? Вернее всего, да. Силы несоизмеримые, но ирландцы решительно настроены на него. И таких много. Ну, а мы? Поможем и старой, и новой родине. Эворест очнулся от воспоминаний из-за брызг, прилетевших в лицо. Сириус шел головным, а за ним в келеваторную колонну выстроились еще два парохода и две яхты. Захват Сатурна и Луны прошел как-то буднично. В ноль часов к их бортам пристали по два шлюпа, вверх полетели кошки с веревками, по которым, как цирковые акробаты, взлетели бойцы, вооруженные наганами с глушителями. Торговый флот есть торговый. На обоих судах все, кто не сошел на берег, спали, поэтому обошлось без жертв со стороны экипажа. Всех просто связали и спустили в трюм в отдельный отсек. Затем вместе с поднявшимися на борт бойцами групп захвата встретили вернувшихся с берега остальных членов экипажа, которых также переправили в трюм, а шлюпки подняли на палубу. Утром после прибытия лоцманов вышли из Дока на реку, благо все формальности были выполнены старой командой еще вчера. Дошли до Грейвзенда, где высадили лоцманов, дальше пролив Па-де-Кале, а потом Ла-Манш и остров Сант-Эн, где простояли на якоре пять суток, вызывая интерес рыбаков-контрабандистов. Но те, наученные опытом, со своим интересом к пароходам не лезли. Дождавшись Сатурна, яхт Меркурий и Уран уже впятером пошли в Ирландское море. Скоро на горизонте появился залив Дандолк. Эварест передернул плечами, представляя, что придется таскать ящики с оружием и патронами и перегружать их на различные посудины, которые потом развезут его по побережью. А дальше высадка их отряда и замена экипажей на ирландцев. Суда еще пригодятся.